«Интерлюдия. Эльфийское беспокойство. Выпьем!» Белая пена расплескалась из десятка кружек, заполненных вином, элем или соком, когда мы столкнули их в тосте, а потом мы начали пить или прихлёбывать свои напитки. Мы в щедрой хозяйке. Вечер, солнце совсем недавно село, и в тавернах на западной главной улице было шумно, как и всегда. Вокруг царило оживление посетители освещал тёплый свет ламп с магическими камнями. После моего возвращения из экспедиции, окружение шумных дворфов и полуросликов стало на удивление успокаивающим. Мы проводим банкет, хотя скорее это можно назвать вечеринкой. Члены семьи Гести, семьи Мяха и семьи Токими Кадзучи собрались в одном месте, а также пара других знакомых лиц. «Поздравляю вас с избавлением от перевязки, господин Бал!» бодро заявила Лили. Я нервно улыбнулся. <смех> спасибо!» Это второе празднование, которое мы проводим после возвращения из экспедиции. Первое состоялось в доме нашей семьи. Миах и Токими Кадзучи праздновали вместе с нами. Второй, Вот этот праздник был посвящён тому, что моя рука окончательно зажила. Честно говоря, мне слегка неудобно использовать это событие как предлог для вечеринки, но я соскучился по готовке Мии, так что, наверное, все в порядке. Даже Лили была не против, хоть она и следит за нашими деньгами очень строго. К несчастью, Ками сама, как и всегда, на своей подработке. «И не беспокойтесь, мы подбодрим бедную несчастную Гестию, так что празднуйте так, будто все в сборе», — сказал такими Кадзучи. «Кажется, они собрались устроить свой праздник с другими богами. Он, Миах, Гефест, Гермяс и диметра устраивают ночную пирушку. Я слышал, как он говорит, что им есть что обсудить». «Ого, как вкусно!» «Это, конечно, дороговато, но щедрая хозяйка — отличное заведение», — сказала на облизывая губы после пробы местной еды. «Никогда здесь не была? Это место довольно известно среди авантюристов», — ответил Увельф. «Известно, но почему-то Аполлон обходил его стороной. Члены моей старой семьи никогда сюда не приходили». Все наслаждались вечером, Лили и Нажи шутили о закупках зелий, хотя в их глазах и не было видно особого веселья и Чигуса и Харухима вспоминали о днях прошлого вместе с другими членами семьи Такими Кадзучи. Наверняка они пытаются успеть хоть немного пообщаться с Харухимой, раз она официально вступила в нашу семью. Я бросил взгляд на Оуку, тихонько присматривавшего за нами со стороны подобно младшему брату, но не вмешивающегося в разговор. «Мои щеки полыхнули. Похоже, семья Локи не придёт». Я кинул взглядом столы таверны, пытаясь найти членов сильнейшей семьи в городе. И одну девушку с золотыми волосами. После случая с Ксеносами, пережив множество опасностей, я очень хочу увидеть Айс снова. Не скажу, что мне хочется, чтобы она увидела, насколько я вырос, но мне хотелось бы определить своё положение. Хочется понять пару вещей, просто увидев её, человека, к которому я стремлюсь. Она пообещала обучить меня боевым техникам снова, Ну если честно, я не знаю, как к ней подойти. «Э, что такое, Белл? Кого-то ищешь?» — спросил Вельф. просто задумался, достаточно ли в таверне места, чтобы на празднование заглянула семья Локи. А если остальные ведь часто сюда заглядывают?» Сказал я, даже не пытаясь прикрыть свои размышления. Сидящий со мной Вельф улыбнулся. «А, наверное, они не заглянут. Скоро Элегия, в конце концов». «Элегия?» — повторил я незнакомое слово. — Её подготавливают работники гильдии. Насколько я понимаю, семью Локи, семью Фрей и прочие крупные семьи просят не участвовать в пирушках какое-то время, — сказал Вельф, наливая себе ещё порцию Эля. Я наклонил голову, а когда собирался спросить, что это за элегия, Кассандра, не участвовавшая в разговорах всё это время, неожиданно набралась храбрости и заговорила. — Бел, эм, как твоя левая рука? — «Амида сказала, что заживление прошло успешно. Боли нет, и я не ощущаю скованности в движениях». «Вот как. Я рада». Услышав мой ответ, Кассандра улыбнулась. Она сидела наискосок от меня, снова уставившись в стол. Она нервничает. Она вцепилась в свою кружку обеими руками. Я несколько раз пошевелил рукой, довольный тем, что проверка прошла успешно, и сказанная мной правда». Амида попросила меня ещё какое-то время не уступать в бои, но если так пойдёт и дальше, скоро я смогу вернуться в подземелье. Я осознал, что сейчас самое время поблагодарить Вельфа и Кассандру. «Точно. Вельф, Кассандра, спасибо вам обоим!» Я напомнил им о шарфе который они изготовили для меня во время экспедиции. Эта вещь без шуток стала причиной, по которой я смог сразиться с Джиггернаутом, и не сидел бы за этим столом, если бы её не было». Вильф усмехнулся, услышав искреннюю благодарность, и отмахнулся от неё. Глаза Кассандры округлились, она улыбнулась и произнесла «Не за что». Могу поклясться, что заметил слёзы в уголках её глаз, от её улыбки что-то ёкнуло в груди, но об этом я ничего не сказал, но я не мог не улыбнуться в ответ. «Кто бы мог подумать, что вы, госпожа Дафна и госпожа Кассандра, поднимете уровни. Поздравляю вас!» – сказала Лили. «Большое спасибо!» ответила Кассандра, поклонившись. «Теперь, когда в нашей семье два человека третьего уровня, я жду от вас свершений достойных налога, которые нам подняли Дафна и Кассандра», хитро хихикнула Нажа. Дафна, впрочем, подобный юмор не оценила. «Воздержитесь, пожалуйста, от шантажа, капитан». И да, Дафна и Кассандра подняли уровни в этой экспедиции. Пока я пытался выбраться с глубинных этажей, Лили и остальные пережили своё собственное приключение. Победа над боссом нижних этажей в составе такой небольшой группы — очень значимое достижение. Разумеется, задолжал им, потому что им пришлось пережить такие ужасы, пока меня рядом не было, но они отлично справились. Мне даже слегка жаль, что мне не довелось пережить приключения со всеми остальными. В общем, это празднование было устроено ещё и для того, чтобы поздравить всех с поднятием уровня. «Ты тоже говорила, что подняла уровень, лили руку, не так ли?» «Поздравляю тебя!» — улыбнулась Дафна. «Нет-нет, я подняла уровень только благодаря вашим наставлениям, госпожа Дафна! Спасибо!» Ответила Лили, склонив голову, как делают это на Дальнем Востоке. Также она сидела, поджав под себя колени, наверное, влияние Микоты и Хрухимы. Аука и его семьяни ловко улыбались. Члены группы поднимали уровни один с другим, и это указывало на то, насколько жуткой была наша экспедиция. Наверное, мало ещё какая экспедиция могла с ней сравниться. «Хе-хе!» «И не забывайте обо мне, что мы сделали!» Аня и Хлоя, напрочь позабыв о работе, пристроились к нашим разговорам. «Точно! Разве можно забыть ту трогательную сцену моего роскошного появления перед раненым мальчиком-героем, когда он мне поклялся? О, дрожающая моя Хлоя, отныне моя задница принадлежит тебе навечно! Какой мипор? пор!» Я нахмурился, когда Хлоя рассказала события, о которых я совершенно не помнил, когда появилась девушка с подносами, собиравшая тарелки, и устало посмотрела на коллег. «Вообще-то к тому времени, как вы появились, всё было по большей части кончено. Что-то мне не кажется, что вам, глупые кошки, есть чем похвастаться». «Чего ты сказала?» Накинулись на неё разом кошка-девушки. Аня и Хлоя явно намеревались продолжить жаркую переполку, но азычный голос Мии раздался из-за стойки. «Эй вы, хватит прохлаждаться!» Всем трем работницам пришлось очень нелегко после возвращения, поскольку они пропустили много смен, когда пошли к нам на помощь. Тяжесть, во взглядами и заставила плечи девушек вздрогнуть, и они поспешили вернуться к работе, взвизгнув и извиняясь. Поскольку они пришли нам на помощь, я не мог не ощутить себя виноватым. «Не беспокойся слишком сильно, Белл. Они и остальные знали, на что идут», сказала Силь, будто прочитав мои мысли, когда поднесла на стол еду. «Силь, я рада, что все вернулись домой в сохранности». Она перешла на шёпот, приблизившись к моему уху. «Знаешь...» «Я обратилась к паре авантюристов, которых знаю, умоляю, чтобы они тоже пошли тебе на помощь, но это оказалось не нужно». Хихикнула она. «Я... прости, что причинил столько проблем!» «Виновата», — сказал я. «Я заставил поволноваться немало людей». Я почесал голову и смущенно улыбнулся, а Силь задала мне другой вопрос. «Что-то случилось между тобой и Лю?» Щёлк. Все звуки вокруг будто разом стихли, Лили притихла и прислушалась. Лю меня избегает. Возможно, наверное, скорее всего, определённо. После того, как я вышел из больницы с повязкой, я много раз заходил в щедрую хозяйку, но каждый раз Лю пыталась не встречаться со мной взглядами, а иногда даже пряталась на кухне, чтобы со мной не встречаться. Она словно пыталась от меня отдалиться, а я никак не мог к ней приблизиться. С самого своего возвращения в таверну она начала вести себя странно, когда разговор заходит о тебе, Белл. Сказала Силь, продолжая улыбаться, хотя её глаза будто пытались просверлить меня насквозь. Почему-то я начал покрываться потом. Я неловко улыбнулся и после затянувшейся паузы смог ответить только... «Странно, значит». «Довольно странно, да». «Странно это как?» «Вот так». Силь указала деревянным подносом, который продолжала держать в руках. Она указала на Лю. «Как они остальные...» Эльфийка ловко маневрировала между столами, исполняя обязанности официантки. В ее поведении не было ничего странного, если не считать того, что она ни разу не приблизилась к нашему столу и даже не смотрела в его сторону. Точнее, она не смотрела на меня. Принимая заказы, она поворачивалась в нашу сторону, когда это было нужно, и даже подходила к соседним столам, но, стоило мне оказаться в поле её зрения, она тут же поворачивалась. Она двигалась так резко, что это привлекало внимание других посетителей. Если бы она просто отводила взгляд или отворачивалась, это было бы не так заметно, но скорость, с которой она поворачивалась на каблуках, делала всё заметно страннее. Она как будто практиковала какой-то уворот, который пригодится, если ты идёшь в подземелье в одиночку. Сильнее сводила с меня взгляда, очередная волна пота покатилась по моему лицу. «Лю, раздай заказы этим детишкам!» Мия выставила на стойку несколько тарелок и отдала Лю приказ. На мгновение Лю застыла. А потом, несколько не меняясь в лице, с легкостью подхватила тарелки. Она отправилась к нашему столу. «Лю, послушай. Вот ваш стоик У тебя есть минутка? Вы хотите что-то заказать? Эм, Эль? Э, значит, Эль. Я просто хотел поговорить. Благодарю за ваш заказ». «Это разговором-то назвать нельзя». Лю оставил меня в растерянности, отходя широкими шагами... Я, разумеется, члены семьи, сидящих за нашим столом, не могли этого не увидеть, и обратили на меня взгляды. Лили наклонилась ко мне. «Господин Бал, что-то случилось между вами и госпожой Лю?» – спросила она. Я отвел взгляд, искренне ответив. «Ну, я не совсем уверен. Столько всего было, что я даже не знаю, как с ней заговорить. Первым, что всплыло в моей памяти, были наши объятия, голыми, но ведь то была крайняя нужда». Вдобавок, она вполне нормально общалась со мной в больнице, когда мы выбрались из подземелья. Мы даже посмеялись вместе на вершине того холма, с которого открывался чудесный вид на город. Что я мог сделать такого, чтобы так сильно разозлить Лё? Мы объединили силы, чтобы сбежать с глубинных этажей. Мне казалось, у нас возникла крепкая связь. Может, только мне так показалось? Силь. Я заметил, что Силь снова сверлит меня взглядом. Её тусклые глаза всматривались в меня необычайно пристально и... Пум. Она легонько ударила меня по голове деревянным подносом, держа его обеими руками. Звук получился даже милый. «А чего?» Я задачно прижал руки к голове. «Заслужил», — сказала Силь, прикрыв глаза и почти по-детски от меня отвернувшись. «Почему-то она была необычно зла на меня». Силь отошла, ничего не объяснив, и вернулась к работе, как и Лю. А Лили следила за этой сценкой, слегка прикрыв глаза. Вельфа Давна притворились, что ничего не видели и продолжили пить. Микута и Чигусу с интересом склонили головы, а Харухима и Кассандра выглядели растеряно. Она же была единственной, кто, закатив глаза, произнёс «Эх, молодость», и улыбнулась. «В каком это смысле?» — прямолинейно спросил её Оука. А у меня не было времени, чтобы рассматривать их реакции. Я увидел, как Лю исчезает в проходе на кухню.